Глава 27. Я имела в виду не то, что сказала. Именно это ты и имела в виду, возразила Сэм. Твоё дыхание и сердцебиение отчётливо дали это понять. Элисон повернула голову, чтобы поймать взгляд Сэм, но та усердно всматривалась в дорогу. Казалось, что наблюдать за улицами Нью-Йорка Сэм нравится больше, чем вести этот разговор. Ладно. «Я действительно так думаю, но...» — Сэм хмыкнула. «Но...» — повторила Эллисон уже громче. «Твои принципы неплохи. Они просто мне не подходят. Я не такая, как ты». «А я никогда об этом не забывала». «Но ты ждёшь от меня решений, присущих тебе. Это не одно и то же?» Сэм не ответила, и Эллисон почти застонала. Она уткнулась лбом в стекло и наблюдала, как медленно сменяются улицы города. Сэм не ехала домой. Нет. Она огибала здания, сворачивала на перекрёстках в другую сторону, не проскакивала на оранжевый свет. Сэм делала всё, чтобы увеличить время их поездки. Я знаю, о чём ты думаешь, Сэм. Мои поступки не всегда отличаются особым умом. Ты всегда помогала мне справляться с проблемами. Ты часто брала ответственность на себя. Ты держала меня на плаву большую часть нашей жизни. Эллисон набрала в грудь воздух. В этот раз с последствиями я хочу справиться сама. На этих словах Сэм всё-таки повернулась к ней. Мимолетный взгляд, но как много он значил для Эллисон. Я понимаю, что Брайан, возможно, неизвестно, и не захочет принимать бессмертие и становиться создателем. И я знаю, что у него есть секрет, о котором не знаю я, но знаешь ты. Сэм заёрзала на месте. Элсон улыбнулась. Мне будет больно, если это произойдёт, но я справлюсь самостоятельно. Помогу Брайану встать на правильный путь, сделаю его счастливым и отпущу. Брэнд первый но не последний подопечный в её жизни. После сегодняшнего случая Элисон понимала, насколько сильно ударяли по её будущему собственные поступки. Да, между ними была сильная связь. Элисон могла просто преувеличить, объединить её со своими чувствами и придумать то, чего не было в действительности. Я понимаю, что ты против этих чувств, но Сэм прервала Элисон тяжёлым вздохом. Вам с Брайаном нужно научиться внимательно слушать других людей и перестать делать неправильные выводы, раздражённо сказала Сэм. В последнее время она часто говорила таким тоном. Элисон уставилась на неё. Что ты ни разу, вообще ни разу, отчеканила Сэм, я не сказала о том, что против этих чувств. Эллисон почувствовала, как на кончиках пальцев начала покалывать. «Да все твои упрёки указывали на это!» «Чувства к Брайану, даже самые слабые, могут создать непоправимые проблемы. И твоё будущее с ним в бессмертном мире, скорее всего, никогда не станет возможным. Но это твои чувства, Эл. Я никогда не говорила и не стану говорить что-то против них. Во-первых, я не могу. потому что не имею на это права, а во-вторых, если эти чувства не являются причиной твоих фантазий, которые потом разобьют тебе сердце, в них нет ничего плохого. Но ты говорила, я говорила об ответственности, Эл. Ответственность за вашими действиями следуют определённые последствия. С такими ты столкнулась несколько минут назад. Сэм прервалась. Я хочу, чтобы вы оба понимали, к чему это приведёт. и чтобы вы оба были готовы к этому. Элисон слушала Сэм почти с открытым ртом. В уголках её глаз скопились слёзы. Но это нарушение правил. И кому ты говоришь о нарушенных правилах? почти воскликнула Сэм, выворачивая на другую улицу. Потом она снова мельком посмотрела на Элисон. Вспомни. Дамина говорила: Что связь между хранителем и подопечным проявляется в самых разных вариантах. Сэм опять устремил взгляд на дорогу. Не понимаю, почему этой связью не может быть любовь. Даже если Брайан откажется от силы создателя, ты будешь защищать его сейчас, используя всё, что у тебя есть. Сердце Элисон было готово выскочить из груди. Эти слова? Даже если кто-то узнает о вашей связи, Что с того? Я думаю, что через некоторое время даже ангелы не смогут разорвать её, если чувства будут сильны. То есть твоя злость была основана только на том, что я нафантазировала себе будущее с Брайаном? Сначала я, правда, злилась из-за самого поцелуя, потому что испугалась за тебя. Во мне говорил небесный хранитель. Но потом, услышав твои слова насчёт связи и будущего, Я подумала, что ты настоящая идиотка. Элисон дёрнулась для объятий и столкнулась с вытянутой рукой. Даже не думай об этом. Не будь ворчливой. Я хочу быть такой. Лицо Элисон украсила глупая улыбка. Их разговор подарил такое же тепло, как долгожданный чай в холодный день. Только минуту единственным источником звука в машине было радио. Элисон решила, что попытается вернуть былой ритм обычным разговором. Как прошла встреча у Кайла? Мимолётное спокойствие, витавшее в салоне автомобиля, моментально исчезло. Могу я услышать следующий вопрос? Что случилось? Сэм свернул на широкую дорогу к их дому. Мне понравилось. Большие ворота, на краях которых вился плющ, открылись, и машина поехала по узкой дорожке к гаражам. Сэм потянулась к ключам, но выходить из машины не стала. Я произвела хорошее впечатление на отца Кайла. Попробовала странный бутерброд с зелёным маслом. Узнала, что родители Кайла обладают странным вкусом, и каждый коридор у них разного цвета. Мэдисон наконец-то поняла, что мой образ будет преследовать её в кошмарах. А ещё? Сэм выждала драматическую паузу. А ещё? надавила Элисон. Кайл, потомок Терренса Киллера Джонсона. Из лёгких Элисон будто выкачали весь воздух. Она неожиданно подскочила на месте и ударилась головой о крышу машины. Тери Переспросила Элисон тонким голосом, потирая голову, словно этот вопрос поможет понять ей всё происходящее. Я увидела внучку Терренса. Её зовут Милина. Элисон ещё раз посмотрела на Сэм. На её сжатые губы, немного суженные глаза. Её пальцы нервно постукивали по рулю, и это было единственным, что показывало, как сильно она нервничает. Это же прекрасно, выпалила Элисон. Сэм резко повернула голову и впилась в Элисон странным взглядом. Ты спятила. Не совсем вопрос. Элисон заёрзала на месте, повинуясь внезапному овладышевлению. Ты не понимаешь, Кайл, Терренс, это же судьба. Судьба? насмешливо повторила Сэм. «Жизнь сыграла злую шутку и не позволила тебе быть с Терренсом. И вот спустя столько лет ты встречаешься с Кайлом, его потомком. Тебе не кажется, что это знак свыше? Будто сама судьба говорит. Вот тебе второй шанс, Сэм Стеффорд. Воспользуйся им». Сэм покачала головой и отвернулась. «Я не верю в судьбу. И Кайл с Терренсом разные люди». «Но Сэм...» Этот приём устроили в честь помолвки Кайла и Медисон. Элисон почувствовала, как напряжение сковало её тело. Она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, позволив себе тяжело выдохнуть. Проклятье. Даже если это судьба, Сэм качнула головой и убрала волосы в сторону. У неё жестокое чувство юмора. Элисон вылезла из машины. Сэм ждал её у входных дверей. Девушки встретились взглядами, но промолчали. Чуть позже Элисон остановилась перед комнатой Сэма и дёрнула за ручку. Дверь была не заперта. Сэм в комнате не оказалось. Элисон осмотрела помещение и заглянула в ванную. Эванжелин, проходящая мимо, бросила: "Она мучает своё тело внизу. Иди и останови её, пока она не рухнула от изнеможения". Чтобы снять напряжение, Элисон всегда танцевала. Сэм тренировалась. Чаще всего она уходила бегать на побережье, но в последние дни было слишком ветрено. Элисон зашла в тренажёрный зал с множеством зеркал на стенах. Сэм была на беговой дорожке. Её лицо снова такое непроницаемое. Элисон заняла соседнюю дорожку. Я думала, ты будешь бить по груше. «Уже!» Её тяжёлое дыхание раздавалось в перемешку с ударами ног. Сэм сильно разогналась, увеличивая скорость с каждым километром. «Что мы будем делать дальше?» — вдруг спросила Сэм. «Ты о странных фигурах?» — Сэм кивнула. Перед ужином Эллисон рассказала ей о том, что произошло в музее. Часть о присутствии Дэйва и Брайана Сэм оставила без внимания, А к движущимся картинам прислушалась. Нам нужно спросить об этом кого-нибудь, того, кто может быть в курсе, ответила Элисон. Больше 15 минут они бежали в тишине, пока Сэм не подпрыгнула и не приземлилась на край дорожки. Даже в мокрой футболке и с покрасневшим лицом она выглядела прекрасно. Выбор не особо велик. Пойдём к Аделис. предложила Элисон самый очевидный вариант. Сэм кивнула. Да, после занятий. Тяжёлые учебники разъезжались в стороны, словно хотели упасть на пол, покрытый тёмным паркетом, но Сэм ловко петляла между высокими книжными полками, расставляя их в нужных отсеках. Миловидная женщина пятидесяти лет с радостью приняла помощь Сэм. когда та появилась посреди рабочего дня с поручением от миссис Лоулер вернуть книги на место. Сэм использовала свою скорость между стеллажами, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не заметил её фокусов. Реакция несколько раз спасла её от дождя из книг, а слух позволил улавливать малейшие колебания в воздухе. Она направилась обратно к стойке, где сидела миссис Ханс. В нос Сэм... ударил знакомый запах. Сердце дрогнуло. Взяв себя в руки, Сэм вышла из книжных лабиринтов. Возле стойки информации стоял Кайл. Они о чём-то разговаривали и отшучивались. Миссис Ханс указывала на студентов в библиотеке и качала головой. Кайл заметил её раньше миссис Ханс. Они встретились взглядами, и Сэм улыбнулась ему уголками рта. Это последнее, милая, отозвалась миссис Ханс, указывая на стопку рядом. Сэм кивнула. Не знаю, что делала бы без тебя. Были бы вынуждены просить помощи у футболистов. Кайл фыркнул и перехватил стопку книг раньше Сэм. Я помогу. Миссис Ханс уже вернулась к своей работе, поэтому она вряд ли могла почувствовать неловкость, повисшую между ними. Я могу справиться сама, произнесла Сэм, идя чуть позади Кайла. Не сомневаюсь. Сэм схватила книгу и поставила на нужное место. Кайл следовал за ней и молчал. До определённого момента. Я бы хотел поговорить с тобой. Сэм осмотрелась. Они стояли у самой стены возле сектора, в котором совсем не бывает посетителей. Мне очень жаль. О чём ты? Последняя книга уже была в её руках, когда Кайл резко перехватил Сэм и не позволил пройти дальше. "Я о том, что произошло на приёме у родителей. На приёме не произошло ничего, из-за чего бы тебе пришлось извиняться", ответила Сэм и отодвинулась от Кайла. "И тебя не волнует моя помолвка?" Это слово больно ударило Сэм под дых, но она, разумеется, никак не отреагировала. Мне жаль, что твоей будущей женой будет Меддисон. Кайл молчал, поэтому Сэм обернулась. Она не услышала его шагов и дыхания. Кайл встал совсем рядом, зажимая её между полкой и собой. Эта помолвка ничего не значит. Не значит, для чего? Мы могли бы Мы? Удивлённо переспросила Сэм. Я думал, Кайл запнулся. О чём ты думал? И снова молчание. Сэм хотелось, чтобы Кайл плюнул на всё и ушёл, но он остался. Ты не безразличен мне, Сэм. Слова врезались в самое сердце. Девушка отшатнулась от Кайла, будто увидела что-то ужасное. Мне нравится говорить с тобой, проводить время с тобой, касаться тебя. Я бы хотел поцеловать тебя. Ты не должен был думать об этом. Почему? Потому что это бессмысленно. Кайл нахмурился. Его лицо стало каменным. Разве чувства бывают бессмысленными? Ты же не думал, что это возможно. Молчание Кайла было единственным ответом. Сэм положила книгу поверх других и шагнула к выходу. Кайл перегородил ей дорогу. Мы не можем, отвела Сэм. Я не верю в это. Тогда тебе придётся поверить. Твои чувства могут создать сотни проблем. Сэм сделала акцент на твои чувства, показав, что они безответны. Чего ты ждал? продолжила Сэм. Я бессмертная, Кайл, и я не собираюсь проходить через это. Смотреть, как ты взрослеешь, стареешь, А потом умираешь. Ты этого от меня ждал. Кайл собрался возразить, но Сэм закрыла глаза, пытаясь привести дыхание в норму. Я не могу ответить тебе тем же, Кайл. Враньё жгло горло. Я не давала тебе поводов, и ты не должен. Сэм снова вздохнула. Надеюсь, что твоя дальнейшая жизнь с Меддисон не будет настолько ужасной, насколько я себе это представляю. Кайл не успел ничего сказать. Сэм развернулась и пошла дальше по коридору из стеллажей. Она отвергла его чувства, закрыв свои собственные под замок. Кайл был смелее, чем Сэм. Он не побоялся признаться себе в чувствах, а Сэм? Она сама виновата. Наставляя Элисон, Сэм сама забыла об осторожности и позволила сердцу испытывать то, чего нельзя. Лучше пусть Кайл считает её чувства безответными, чем лилеет надежду, что когда-нибудь они смогут быть вместе. Элисон ковырялась в тарелке с салатом и поглядывала на Сэм. Та сидела с книгой в руках и умело игнорировала происходящее вокруг. Зато Сара смотрела на футболистов с огнём в глазах. Она уже говорила Сэм про вечеринку, но та никак не реагировала. Значит, подумала Элисон, Сэм так и не поняла, что Сара настроена решительно. Ты говорила с Скойлом? Сэм за долгое время оторвала взгляд от страниц и посмотрела на Элисон. Брайан и Дейв одновременно опустили лица к тарелкам. Да. Вы разобрались? В ответ тяжёлый вздох. Сара покосилась на Сэм, а потом пожала плечами, посмотрев на Элисон. Как-то получилось, что Сара за несколько минут оказалась в курсе всех событий. Благодаря Дэву, разумеется. Но про Сэм подробности можно было опустить. Подопечная Сэм становилась наблюдательнее с каждым днём, и скрывать от неё некоторые факты было просто невозможно, особенно те, что касались Сэм. Брайан не мог скрыть довольную ухмылку, когда подошёл к их столику несколько минут назад. Митнув в сторону Элисон вопросительный взгляд и получив утвердительный ответ в виде кивка, он уселся рядом с Сэм и положил свою руку ей на плечо. Стена между ними рухнула. "Да", коротко ответила Сэм. "И что ты будешь делать?" спросила Сара. Сэм отложила книгу в сторону и скривилась. Брайан заёрзал. Может, мы не будем обсуждать это сейчас, предложил он. А что я должна делать? одновременно спросила Сэм. Сара и Элисон снова переглянулись. Он же нравится тебе, да? Сара улыбнулась. В этом нет ничего плохого. Дейв кашлянул. Он мне не нравится, ответила Сэм, косо поглядывая на парня. Потому что они с Меддисон помолвлены? Нет. Элисон приложила руку к глазам. Сухие ответы Сэм были подтверждением, что разговор с Кайлом прошёл отвратительно. "Это ведь глупо", не выдержала Элисон. "Глупо давать человеку надежду, а потом забирать её. Я упростила задачу и себе, и ему". "Но тогда что я буду делать?" Сэм откинулась на стул и снова взяла книгу. Просто игнорировать происходящее и делать вид, что меня всё устраивает. Взгляд Элисон, до этого направленный на книгу в руках Сэм, зацепил кого-то при входе. Ложка со стуком опустилась на тарелку. Тишина накрыла столовую, открывая возможность услышать рядом сидящих студентов. Игнорировать будет сложно, отозвалась Сара. Вот дерьмо, ругнулся Брайан. Сэм подняла взгляд на подопечную А потом, наконец-то почувствовав тишину, повернула голову влево. Элисон увидела, как дрогнула в её руках книга. В столовую вошла Медисон, властно обхватив предплечья Кайла изящными руками. С соседних столиков послышались шуршание студентов. Вскоре все снова загалдели, пропуская Кайла и Медисон к столу с футболистами и девушками из группы поддержки. Какого чёрта, воскликнул Брайан. Как он мог позволить этой Фури подтвердить их помолвку? Может, она его шантажировала, предположил Дейв. Не думаю, что Кайлу нравится вся эта ерунда с демонстрацией отношений. Кайл и Медисон шли к столу. Девушка бросала на всех счастливые взгляды, на губах сияла широкая улыбка. Кайл выглядел истощённым. Он не отвечал на поздравления в честь помолвки. Никак не реагировал на похлопывание по плечу от членов своей команды. Кайл просто вёл себя спокойно, словно ничего не происходило. Меддисон пару раз бросила взгляд на их столик. Не нужно было думать слишком долго из-за кого. Всем прищурилась. Злорадство Медисон чувствовалось через всю столовую, но никто этого не замечал. Она не стала уделять Сэм слишком много времени, а просто села рядом с Кайлом. Когда Медисон положила свою руку на плечо Кайла, Элисон скривилась. Больше никого не тошнит, спросила Сэм. Слишком сильно, ответил Дейв. Сэм начала собирать свои вещи. Куда ты? спросила Сара. Я не хочу смотреть на этот цирк. Элисон наклонилась вперёд на локтях, когда Сэм уже почти встала. Не давай ей повода думать, что она выиграла. Она не могла выиграть, потому что мы не играли. Сэм поднялась. Перестаньте искать чувства там, где их нет. Сэм обошла стол и направилась к выходу через узкий коридор из студентов. Элисон повернулась на стуле. Как и ожидалось, Мэдисон следила за каждым шагом Сэм. Вот же стерва, Дэйв воскликнула Сара. Но Дэйва уже никто не мог остановить. Он продолжал осыпать Мэдисон оскорбительными словами. В какой-то момент Кайл оторвался от парней из команды и посмотрел на Мэдисон. Элисон увидела, как напряглось его тело, когда Сэм скрылась за толпой и вышла из столовой. На его лице не было ничего. Ни одной эмоции. Сплошная пустота, как и у Сэм. Но именно эта пустота помогла Элисон понять, что произошло между ними. И эти мысли были неутешительными. Как только Сэм ушла из столовой, на телефон Элисон пришло сообщение. Предлагаю поехать к Делис прямо сейчас. Студенческая жизнь действительно брала верх. Элисон подумала отказаться, ведь дальше по расписанию у неё стояла общая теория искусств. Мысленно зарядив себе по лицу, девушка попрощалась с остальными и выбежила из столовой. По пути в арму Сэм хранила молчание. Попытка заговорить с ней могла дорого обойтись. Они молчали и по пути в кабинет Аделис и пока ждали её. Элисон несколько раз прокручивала в голове различные шуточки, отказывалась от них и снова возвращалась. Бросив затею, она позволила молчанию затянуть её мысли, пока дверь не открылась. Аделис совсем не удивилась, увидев в своём кабинете Элисон и Сэм. Соскучились по мне? Элисон и Сэм переглянулись. У нас есть несколько вопросов. сказала Элисон после небольшой паузы. Сэм пропустила воздух сквозь зубы и посмотрела на неё. Аделис села в плетёное кресло и подогнула под себя ноги. Её свободные синие штаны завернулись, открывая вид на маленькие ступни. "Сколько серьёзности в голосе?" посмеялась Аделис. "Я вас слушаю". Сэм кашлянула и полезла в сумку. Она вытянула рисунок и подняла его перед собой. Лицо Аделис изменилось. Она выпрямилась, поставив ступни на пол. Её пронзительный и глубокий взгляд впился в картину. Она смотрела на изображение, а в её глазах мелькали незнакомые, сэм и элисон чувства. Что-то зацепило Аделис, и из безбеспечной и весёлой женщины Она вдруг превратилась в серьёзного и насторожённого хранителя. Почему мы не видели их раньше? спросила Сэм. Вы вообще не должны их видеть. Но Аделис встала. Не надевая туфли, она подбежала к двери и коснулась её рукой. Жёлтая волна разошлась по всей комнате. Элисон чувствовала, как магия расплывалась вокруг и соединялась в районе окна. закрывая кабинет от остального мира. Аделис повернулась к девушкам и снова посмотрела на рисунок. Спустя пару секунд она подошла и вырвала его из рук Сэм, а потом разорвала. Что ты делаешь? Бумага вспыхнула жёлтым пламенем, и ветер унёс пепел через открытое окно. Аделис, по-прежнему напряжённая, встала перед Сэм и Элисон. Расскажите что именно вы видели на рисунке. Голос Аделис сквозил подозрением. Они рассказали не только про этот рисунок, но и про свитки и картины в музеях, которые стали меняться какое-то время назад. Аделис слушала их молча, но её горло дрожало после каждого предложения. "Это очень плохо", сказала она. Вы не должны видеть их. Их? Эти люди на картинах существуют на самом деле? Аделис не хотела отвечать на вопрос Элисон, но ей пришлось. Она потёрла ладони, а потом сложила руки на животе, словно отгораживаясь от мира. Да. Они существуют. Почему мы не видели их раньше? Аделис промолчала. Мы не можем пойти и спросить у кого-нибудь ещё. Уверена, что Эриэс или даже Калидора смогут. Нет. Вам нельзя. Почему? Никто не должен видеть этих ангелов, потому что очень давно эти изображения скрыли древними рунами. Почему этих ангелов должны были забыть? Аделис махнула головой в сторону кресла. Сэм повиновалась и села обратно. Я могу попросить вас выслушать меня очень внимательно. Они кивнули. Это не шутки. Информация, о которой я расскажу вам, находится под строжайшим запретом. Молчание было ответом. История ангелов множество раз переписывалась. Только самые древние помнят, что небесами когда-то правили 12 ангелов. Их называли наблюдателями, и имя они получили из-за своих сил. Они могли видеть будущее и были самыми могущественными из всех ангельских существ. Элисон посмотрела в окно, где исчезли остатки картины. Ты сказала, что они были имя. Что произошло? Их способность несла великую опасность для всех ангелов и людей. Как способность заглядывать в будущее могла навредить небесам и земле? спросила Элисон. Аделис бросила тяжёлый взгляд на нависшие над городом облака. Потому что они могли не только заглядывать в будущее, они могли сделать так, чтобы это будущее исполнилось. Но вариантов будущего бесчисленное множество, возразила Сэм. Вы сами говорили, что судьба человека меняется с каждой секундой. Это правда, ответила Аделис. Они видели все варианты. Наблюдатели могли выбрать самый возможный вариант будущего и привести к нему. По спине Элисон пробежали мурашки. Ты хочешь сказать, что они могли менять судьбу человека? Аделис слабо кивнула. Это кажется немного неправильным, заметила Сэм. Вот именно, согласилась Аделис. Слишком много власти в руках небольшой группы ангелов опасная затея. Из-за силы наблюдатели стали главными на небесах. Сначала их уважали, потом начали бояться. Ничего удивительного, подумала Элсон. Сила наблюдателей увеличивалась, и они решили, что способны управлять не только небесами. Их взор упал на землю ад и ауксилиум. Они желали владеть миром и не ожидали, что восстание против небес приведёт к полному поражению. У ангелов хватило сил свергнуть их. С надеждой спросила Элисон: "Сами небеса восстали против наблюдателей, могучая сила вырвала их крылья и прогнала с небосвода". Они упали на землю Аделис кивнула. Это же хорошо, верно? осторожно спросила Сэм. Конечно. Тогда почему ты так грустишь, вспоминая ту историю? Потому что наблюдатели переманили на свою сторону многих ангелов, и тех низвергли вместе с ними. Элисон резко вдохнула воздух. Сэм откинулась на спинку и опустила взгляд. Каково им было? прогонять своих товарищей. Вряд ли небеса пировали после окончания восстания. Ужаснее всего, что мы так и не смогли засечь места их приземления. Увидев озадаченность на лицах Элисон и Сэм, Аделис поспешила пояснить. Они не долетели до земли. Мы не смогли найти следы их пребывания. А наблюдатели только 7 из них добрались до земли. Но и их следы были утеряны. Некоторые источники сообщили нам, что они укрылись в воду. Но разве ангелы могут находиться в воду? спросила Сэм. Мы не знаем, кем стали наблюдатели, когда приземлились на землю. Они не стали смертными, но и ангелами быть перестали. Сэм и Элисон переглянулись. Это пятно в нашей истории. Но откуда тогда стали появляться изображения с ними? спросила Элисон. Это было давно. Откуда люди могли узнать об их существовании? Наблюдатели не хотели быть забытыми. Они разозлились на небеса, поэтому использовали смертных, чтобы напомнить. Но и это не помогло, заметила Элисон. Верно. Каждое новое изображение менялось под воздействием ангельских сил. Наблюдатели ничего не могли сделать. И появление новых изображений с ними единственное напоминание, что они всё ещё существуют. За последние тысячелетия никто не встречался с наблюдателями. Никто из бессмертных существ. В комнате повисло тягостное молчание. Аделис, положив руки на колени, Опустила голову и закусила губу. Появление наблюдателей на картинах происходит не первый раз, да? спросила Сэм, обращаясь к Аделис. Нет. Конечно, нет. Наблюдатели любят напоминать о себе. Это их способ внести в наш ирредый хаос. Сэм кивнула и поднялась. Элисон взяла её за руку. Мы обещаем никому не говорить о том, что узнали. Извини, что набросились на тебя так неожиданно. Аделис внимательно посмотрела на Сэм, потом на Элисон. Она им доверяла, но в их мире некоторые могут делать то, чего на самом деле не хотят. Аделис ещё раз предостерегла их. Девушки вышли из комнаты и покинули арму. Элисон выждала паузу, слишком длительную, как ей показалось, потому что заговорить у неё получилось только около дома. Мы так хотели узнать правду, а ты просто выскочила оттуда. Да? И как эти знания пригодятся тебе? Сэм не дала Элисон ответить, заглянув в сумку и вытащив рисунок. Но, Аделис, у меня был ещё один, Сэм фыркнула, к сожалению. Элисон потянулась за сумкой и вытянула рисунок. Сэм увидела замешательство на её лице. Рисунок был пустым. Фигура в тёмном одеянии исчезла. Вместо неё была изображена пустая поляна с летящими ангелами на заднем плане. "Я не понимаю", произнесла Элисон. Аделис сказала, что подобные всплески не редкость. Наблюдатели просто хотят, чтобы о них помнили. Я не вижу никаких причин застрять на этой проблеме внимания. Сэм свернула на другую улицу. Но это может стать проблемой. Элисон Хмура поглядывала на рисунок. Что-то не давало ей покоя, и она всеми силами хотела убедить подругу, что наблюдатели могут быть проблемой. Но не для нас. Это не так, воскликнула Элисон. Эл. Сэм припарковала машину у ворот. Наша цель защищать создателей. Только это. Тебе не кажется, что гоняться за кучкой бывших ангелов глупо? Что ты хочешь сделать? Найти их? Для чего? Только из-за их внезапного появления на картинках? Элисон понимала, к чему ведёт Сэм, и ей совсем не удавалось сформулировать нужные мысли. Почему Аделис была так напугана, когда поняла, что именно Сэм и Элисон узнали о наблюдателях? Или почему она так усердно убеждала их, что это опасно? Они исчезли с картин. И я считаю, что на этом историю о наблюдателях стоит закончить. Аделис сказала, что они сильны, что они могут быть заодно с демонами. И что с того? За последние сотни лет они не показывались на поверхности. Трусливые ангельские задницы не смогут снова пойти против небес. Не думаю, что создания, смотрящие в будущее, попытаются повторить собственную ошибку. В голове Элисон возник очевидный вопрос. Что, если наблюдатели увидели будущее, в котором они побеждают? Сэм вылезла из машины, побежав в сторону входной двери. Элисон осталась стоять в гараже. наедине со своими мыслями. В ту ночь они были особенно громкими.